Глава 21. Огни потерянных городов Добраться, телепортировать к пещерам Альман на окраине забвенного города не составило труда. Труднее Аня оказалась заставить себя зайти в туннели снова. Несмотря на всю красоту стен, усыпанных синими огоньками светлячков, коридор выглядел мертвым. Аня не хотелось опять находиться в окружении каменных плит, скрывающих солнечный свет и свежий ветер, и звуки живого мира. Опять чувствует себя погребенной заживо и слышит лишь эхо своих шагов. Но она должна это сделать. Ради мамы. «Как думаешь, мы встретим мантра сегодня?» — спросила она у Ника, тихо ступающего по неровным каменным плитам на шаг впереди нее. «Что-то подсказывает мне, с ним не встретиться, если он сам этого не захочет», — отозвался Ник. По интонации было понятно, что он параллельно думает о чем-то своем. Аня могла бы заглянуть в его голову и все выведать, но не стала. В конце концов, каждому ведь нужно время наедине с собой и своими мыслями. И если Ник захочет поделиться, землянка всегда будет рядом. И в тишине двое шли и шли по однообразным коридорам, долго спускаясь все глубже и глубже под землю, во тьму, почти на месте. Было единственным, что в конце концов произнес Ник. Аня оглянулась. Позади остались три поворота направо, один налево, центральный коридор из расходившегося в трех направлениях тоннеля и еще один левый поворот. Именно этой дорогой вел их обратно в забвенник Ирней. Вместо голубых светлячков опять появились бледные, кроваво-красные кристаллы. Их косые острые грани торчали из стен, как шипы. У Ани до сих пор не укладывалось в голове, как и почему эти коридоры вели из Дарии на землю. Существовали всегда? Их построили тифонцы? А может Лары? Почему в жизни всегда так много вопросов? Так много нелогичного? Так много странного? Перед Ником и теперь была та самая арка, откуда вышла самозванка, назвавшая себя Евой. Над ней красовался выгравированный символ дракона. Внутри тоннеля казалось так темно, будто не мрак вовсе, а густой туман. Даже мысленно Аня не могла определить, что скрывается в потемках. — Мы пожалеем, что идем туда, — покосился на нее Ник. В его глазах конфликтовала опаска и решительность. — Наверняка, — сглотнула Аня. — Но у нас нет выбора. — Выбор есть всегда. Вопрос лишь в том, устраивают ли нас все другие варианты. Не дав Ане шанса начать сомневаться, Дейтянин решительно шагнул во мрак и исчез. Аня уставилась на замкнувшуюся за его спиной черноту. «Ник!» — хотела позвать она, но не смогла. Горло вдруг сдавило от паники. «Он исчез! Просто исчез!» Даже сияющая крупица его сознания больше Аню не касалась. Она осталась совсем одна, в пустом и холодном каменном лабиринте. «Ник!» «Вы верите, что иллюзия реальна?» — говорил мантр. «А я верю, что реальность иллюзорна». «Нет, Ник не мог бесследно исчезнуть». Если мир вокруг и полон иллюзий, то Дэтьянин уж точно не одна из них. Аня вспомнила вход в килас, Тоннель, затерявшийся в горах, который тоже не видно простому гостю, тому, кто не знает, куда смотреть. Осторожно, боясь, что темнота перед глазами и впрямь окажется лишь темнотой, Аня протянула ладонь. Пальцы словно окунулись в теплую воду и, достигнув проема, растворились. Оттернув руку, Аня с интересом взглянула на нее. «Нет, ничего не случилось. Что ж, рискнем». «И, похоже, те тифонцы и сами не любят чужое внимание, раз позаботились о таком камуфляже». Донесся голос Ника, когда Аня прошла сквозь завесу, но все равно не увидела его. Перед глазами по-прежнему стоял непроглядный мрак. «Я бы тоже не пожаловала посетителей». если б те стерли все упоминания обо мне с лица земли, ответила Аня, щурясь. Бесполезно. Темнота. А что, если мама хотела, наоборот, тифонцам помочь? Горячая ладонь Ника скользнула в ее собственную. Скоро узнаем. Не имея возможности переглянуться, они лишь мысленно обменялись ободряющим кивком и двинулись вперед. Шорох их шагов вскоре стих. Тьма точно пожирала все звуки, цвета и формы, оставляя за собой лишь пустоту, бездну. Страх снова начал закрадываться Ане в душу. «Никаких сомнений, ничто и никто не встанет на моем пути», попыталась убедить себя землянка. «Если мама где-то там, если существует хоть один шанс на миллион, что можно ее найти, я непременно найду». Непременно воспользуюсь именно этим шансом. Аня нервно тряхнула Адри в руке. Тот мигнул ярче, но все равно не осветил ничего дальше ее пальцев. Оставив бесполезные попытки, она убрала камень в карман и стала щупать стены, чтобы не врезаться. Прислушалась. Тишина. Прислушалась вновь, мысленно потянулась сознанием, как лучиком света вперед, желая нащупать хоть что-то. «Ничего, никого! Пустота!» «Может, мы идем не туда?» — спросил Ник. Его мысли были резкими и острыми, как иголки, готовыми отразить любую атаку. «Может...» — эхом отозвалась Аня, но не замедлила шаг. Возможно, прошла четверть часа, а возможно и час, когда коридор начал сужаться, и, наконец, далеко-далеко, точно мираж оазиса в черной пустыне Показалось бледное свечение. Блеск ослеплял отвыкшие глаза. Поверив в надежду, Аня с Ником ускорили шаг. Но свет отказывался приближаться. Наоборот, будто тускнел. Очередная иллюзия? Или этот живой угонек убегал от них? И тьма, тьма продолжала пожирать все остальное своими гнилыми клешнями. От сдавленного воздуха у Ани тяжелела голова. А каждый раз, касаясь могильно-холодных стен, ей хотелось сбежать. Но бежать некуда. И в какой-то момент здесь, на островке реальности, сотканном из темноты, безысходность вдруг поглотила Аню всю, без остатка. И зачем она сунулась в это место? Зачем вообще вошла в Дейтьянский мир? Потеряла прежнюю жизнь, потеряла отца, потеряла спокойствие... Жила бы себе тихо в неведении, перекладывала пыльные книжки на полках магазина. «Не позволяй мимолетной слабости победить!» Шепот голоса Ника пронесся в мыслях, и он крепче стиснул ее ладонь в своей. «Я верю в нас, верю в тебя. Ты можешь все, но лишь пока в это веришь». И Ане стало чуть легче. Почему он всегда так просто мог ее убедить? Она верила каждому слову Ника, потому что хотела, или потому что в глубине души знала, что это правда. В конце концов, взявшись за все это, Аня ведь действительно нашла Ника, который понимал ее без слов, обрела настоящих друзей, открыла для себя столько прекрасного. Разве это не достойная награда всех невзгод? «А сколько всего я еще могу добиться? Сколько всего обрести, если поверю?» Зажмурившись, Аня собрала все силы, что были в душе, и от чего то послала их вовне, желая закричать мыслями о своей непобедимости, чтобы услышали все. Кулон с осколком кристалла на шее обжег кожу. — Мы в тупике, — сказал Ник. — Что? Разве не ты только что говорил мне, поверь все? Аня открыла глаза. — Ой, перед ними в буквальном смысле был тупик. Проход оказался закрыт отесанными булыжниками, кропотливо выложенными в ровную стену. Лишь сверху из маленького отверстия, где не доставало кирпичика, лился бледно-белый свет, убегавший от них все это время. Постарались на славу, добавил Ник, внимательным взглядом изучая преграду. Камни были сложены и подогнаны с ювелирной точностью, так что в других местах не пропускали больше ни блика. Решительность снова подвела Аню. «Мы не разобьем такое», — вздохнула она. «Придется искать обходной путь, и на это уйдет куча времени». «Не нужно ничего искать. Я могу». «Правда?» Проследив за его ходом мыслей, Аня не рассчитала высоты своего обнадеженного голоса. Звенящее эхо разнеслось по коридору. «Да, я могу попробовать разбить стену», — все же закончил фразу Ник. Если, конечно, кладка не очень толстая. Аня с тревогой покосилась на камне. «А ты не покалечишь себя? Они же тяжелые!» На губах Ника заиграла хитрая улыбка. «Вот уж у кого стоило позаимствовать решительности!» «Я ведь не какой-то там обыкновенный человек, верно?» «Но лучше отойди. Ник сконцентрировался, его взгляд замер на каменной кладке, и Аня послушно сделала пару шагов назад. По руке Ника пробежала светящаяся змейка, точно ниточка молнии. Воздух вокруг завибрировал, и Аня увидела едва заметную рябь в пространстве, похожую на круги на воде, на поверхности каменного завала. Раздался треск. По нескольким кирпичам побежали мелкие трещины. Однако стена устояла. Ник снова собрал энергетический ком, на этот раз в два раза больше. Аня невольно поморщилась, чувствуя его напряжения. Электрический разряд бежал по его рукам и ногам, едва не сводя их судорогами. Новая рябь, новый удар невидимой силы, новые трещины. Но опять стена выстояла. Третья попытка. Гигантское облако, пульсирующее в сознании силы. Ник стиснул зубы, его лицо побледнело, и белые пятна начинали плясать перед его глазами, затуманивая и Анин разум. Облокотившись плечом о стену, чтобы не потерять равновесие, Аня сделала вдох. Воздуха не хватает. Почему? На лбу Ника выступил пот. Его плечи дрожали. Сердце билось слишком часто. О, нет! Она поняла. Ник использует ресурс уже вовсе не Адри, а собственные жизненные запасы, истощая себя самого. Стой! Скричала она за секунду до того, как Ник ударил по стене снова. Пекельный астерот. Он что собрался распрощаться с собственной жизнью ради груды камней? Ник Замер вопросительно обернувшись, и белые пятна перед глазами у Ани растаяли, вновь вычерчивая окружающий их мир. Я помогу, выдохнула она, сумев лишь усилием воли отойти от стены. Не надо, я справлюсь, возразил тот и добавил немо. Когда я говорил «отойди», имел в виду не только физически. Аня скривила гримасу, давая понять, что не поведется на его напускную уверенность. «Твои темные круги под глазами не очень-то меня воодушевляют, Ник!» «Я сказал, что справлюсь», — мрачно процедил он, отвернувшись обратно к стене и положив на камень ладони. И правда был так упрям или пытался доказать что-то? Ане не нужен был героизм, доводящий до самоистязаний. Ты справишься, не сомневаюсь, а я помогу. Сама не понимая, как это работает и что она делает, Аня просто представила, как светящаяся энергия окутывает ее, представила, что по ее жилам течет не кровь, а непобедимая мощь, которой при каждом биении сердца до краев наполняется тело. Все его клетки и весь мир вокруг. Влившись в воображаемый поток, Аня отправила его Нику. По коже побежали мурашки, а в легких защипало. Точно воздух зарядился от грозы в бурю. Сила будто наполняла ее извне. Перед глазами замаячили солнечные зайчики. Но на этот раз они не застилали реальность. Наоборот, слушались Аниных указаний. Удар! Гулкий грохот разнесся по туннелю. И когда Аня снова открыла глаза, то увидела осколки камней, упавших к ее ногам. «Ого!» — выдохнул Ник. Вместо стены перед ними зиял широченный проход. «Нам нужно почаще объединять силы!» Аня уставилась на обломки. Она сама не поняла, как сделала это. Будто кто-то разрушил стену. По ее приказу извне! В открывшемся проеме коридор круто уходил вниз, куда вела не лестница, а жалкое подобие, составленное из узких высоких досок. Источником загадочного свечения оказался фонарь, висевший под самым потолком, вытянутая сфера, внутри которой метались неестественно бледные языки пламени. «Согласна!» кивнула Аня и, перешагнув через останки стены, осторожно дотронулась до фонаря. Хоть огонь внутри и выглядел почти как настоящий, а право была совершенно холодный. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил позади Ник. «Не устала?» От его вопроса и того, с каким искренним беспокойством тот прозвучал, Аню вдруг одарил смех. Она посмотрела на свое лыбящееся отражение в стеклянной грани фонарика. «Устала?» Камни разлетелись в крошку на их глазах от простого мысленного приказа. Как во сне, когда по щелчку пальцев меняются декорации. Шутишь, что ли? Она обернулась на миг на Ника. Я чувствую себя непобедимой. Хм, вот и я вдруг тоже. В голосе Ника отчетливо слышались нотки беспокойства, хотя на лице читался такой же азарт. Не так они должны себя ощущать, потратив столько сил, верно? «И чьих сил в таком случае?» Все разглядывая светильник, Аня мельком бросила взгляд на потолок, и ей стало уже не до смеха. «Ник!» — позвала она тихо. «Глянь-ка!» Перебирающий тем временем в рюкзаке их зарядившиеся кристаллы Ник затих. Повернувшись, Аня увидела, что он, задрав голову, смотрит на потолок. В глазах Дейтьянина Читался застигший его врасплох испуг. Кажется, мы перестарались, произнес он над ними губами. Прямо над ними на потолке появилась длинная трещина, проходившая ровно от того места, где прежде стояла преграда, и тянущаяся дальше назад вдоль тоннеля. Если все это рухнет им на головы, пошли отсюда, добавил Ник и плавно поднялся на ноги. не делая резких движений. «Скорее!» Не мешкая, они поспешили на лестницу. На этот раз путь оказался нетолким. Ступеньки закончились через пару минут, выведя на крутой выступ, который точно балкон обращался в огромную темную пещеру. Аня напрягла зрение, отгоняя дрожь, вызванную подземным ветром, но разглядеть ничего не могла. Ничего не видно. Лишь неясные силуэты, высоких, как пики скал внизу, и тени. «Черные тени! Тени чернее черного!» Сверху что-то капнуло. Аня машинально сделала шаг в сторону и, запнувшись, чуть было не полетела прямо вниз, но вовремя схватилась за Ника. Однако ее ботинок все же угодил во что-то омерзительно вязкое. По пещере разнесся гул, похожий на удар в барабан, и вспышка света заставила Аню зажмуриться. «Их обнаружили?» Поймали в ловушку? Это конец? Это конец? С опозданием осознав, что если их с Ником и впрямь нашли, то нужно сражаться, а не сжиматься в клубок, как испуганный котенок. Аня потянулась к Кортику. Погодите, но ведь мысленно она никого не наблюдала. Значит, все в порядке? Выдох. Землянка неуверенно открыла глаза, огляделась. Анина нога угодила в лужу грязи, но никаких врагов поблизости. Вообще никого, кроме Ник, который изумленно смотрел на что-то. — Мы нашли его! — улыбался он. — Мы нашли подземный город! Аня! Недоверчиво проследив за взглядом Ника, Аня повернула голову. Ее рот сам собой сложился в обескураженную букву О. — Город! — Перед ними и правда был целый город. Галерея пещер под сводчатыми потолками. Никогда прежде Аня не видела, да и представить не могла подземных просторов такого масштаба. Если пойти, казался ей сошедшим с книжных страниц сказкой, то это было какое-то запретное колдовство. Возведенные из черного камня дома... Мостики, переходы и башни с острыми шпилями. В отделанных витражами окнах башен тлели холодные огни, как в фонаре, что повстречался им с Ником по пути. Вот что это был за странный звук. Зажглись фонари. Но отчего? Готическая архитектура простиралась так далеко, насколько позволяли видеть глаза. Однако Аня не видела ни единой фигуры, ни одного человека на улицах этого тайного города. Ни единого движения, кроме качающихся в витражах языков пламени. Может, фонари среагировали на ее резкий шлепок ногой по луже? Уж лучше бы так. — Они построили все это, — прошептала Аня. — Тифонцы? — Стыдно признать, — хмыкнул Ник. — Но, похоже, даже я знаю о Даарии. Далеко не все. К городу вела узенькая тропинка, За завитками спускающаяся между скал. Быстро спустившись, Аня с Ником пошли вдоль одной из улиц, озираясь по сторонам. Непривычное чувство дежавю не покидало Аню. Может, она видела это место в одном из снов Абвейн? Или город просто походил на Пайтите своим пугающе идеальным покоем? Лишь гуляющий по проулкам ветер распугивал звенящую тишину. — Где все? — задумалась Аня вслух. На улицах ни мусора, ни следов от сапог или еще каких-то признаков жизни. Город будто выстрогали из камня просто для красоты, как музей, и оставили. Но землянку не покидало ощущение, что тьма вокруг наблюдает за ней. — Даже не знаю, хорошо это или плохо, — отозвался Ник, заглянув в окно трехэтажного домика. — Ничего не видно. — Думаешь, от нас прячутся? «Боюсь, что нет». Они миновали три улицы и один перекресток, в центре которого возвышался странный столб, опутанный цепями. Внутри него тоже брезжил свет, и воображение Ани на миг унеслось в фантазию. Чем внимательнее глаза следили за мечущимися в монументе огнями, тем зловеще они казались, будто души в чукунных оковах, обреченные плясать после смерти. «Почему жизнь такова, Ник?» – спросила Аня, не размыкая губ. «Почему, чтобы получить что-то, что-то нужно обязательно потерять? Чтобы узнать, что мама жива, я должна была лишиться отца?» «Ты его не лишилась», – твердо отрезал Ник. «Просто иногда сначала нужно потерять все, чтобы затем все обрести. Обрести даже больше, чем было. Не бояться остаться ни с чем». «Не бояться рисковать, потому что только так мы двигаемся вперед!» Аня кисло рассмеялась. «Не особо-то ты вдохновляешь!» «Любое вдохновение рано или поздно разбивается от скалы неоправданных надежд!» Так же уныло улыбнулся Ник. «Он имел в виду свое прежнее восхищение Тером?» Они пошли дальше. «Может, Ник прав?» Аня не могла выпросить из головы еще слишком живое воспоминание о Еве, стоявшей рядом с ней, о материнской руке, гладившей ее по волосам, о той самой улыбке, что помнилось с детства, о своем долгожданном счастье, которое Лир разрушил. Теперь, прокручивая воспоминания вновь и вновь, Ане казалось, Лир сделал не такую уж ужасную вещь. Лишив землянку ложной радости, и вернув в реальность, какой бы печальной та ни была. Пусть мама и была точь-в-точь, точь, какой Аня ее представляла, пусть и смотрела полными искренности глазами, это все был обман. — Как я сразу не заметила нелатное? — начала Аня, шагая по выложенной треугольной плиткой дороге. — Ник! — Ева даже не удивилась, увидев меня. Сразу узнала, хотя в последнюю нашу встречу, Мне было пять. Я не могла не измениться. И она даже ни разу не спросила про папу. Ник ответил не сразу, все еще обитая в своих скрытых а Ани раздумьях. «Ты хотела верить в лучшее», наконец произнес он. На миг их мысли соприкоснулись, и Аня заметила, что Ник всеми силами отталкивал от себя воспоминания об убитой Тифонке. Злость и обида на Халхейта все еще теплились в его сердце. Он боится ставить себя на место Лира, — вдруг осознала Аня. Боится понять его, оправдать. Она могла бы еще долго размышлять, на чьей стороне правда, но в переулке слева от них мелькнула тень. «Город-призрак наконец ожил?» «Там кто-то есть!» — прошептала Аня, вглядываясь в очертания черных башен. «Может, обман зрения?» — так же тихо предположил Ник. Переглянувшись, они медленно двинулись в переулок. Отблески огней в витражах лениво плыли по верхним этажам и очерчивали крыши, но у самой земли были потемки. Аня шла и с каждым шагом чувствовала, как ее сердце начинает стучать все чаще. Уж лучше бы их с ником у входа встретила армия, чем вот так вот неизвестность. Кортик, вспотевший ладони у Ани, предательски дрожал. А на напоечий меч показался вдруг неимоверно тяжелым. Захотелось избавиться от оружия как можно скорее. А еще лучше сесть и отдохнуть. Да, да, просто устроиться где-нибудь здесь, в темном уголке, куда никто не заглянет. Стоп, оборвала себя Аня. Этого нельзя делать, нельзя отдыхать. Откуда вообще взялись предательские идеи? Анина голова загудела, мешая думать здраво. Каждая мысль внезапно отдавалась давящей болью в висках. Сами мысли стали путаться. Точно кто-то грубо перемешивал их ложкой. И все, что стояло ровными рядами на полках по цвету и вкусу, теперь разбрасывали по разным углам. — Ник, ты это чувствуешь? — позвала она. Ник не ответил. У Ани начало мутнеть в глазах. Боль нарастала и нарастала, нависая над сознанием, словно грозовое облако. Нет, это не просто желание отдохнуть. Кто-то определенно пытался пробиться в ее разум. И не просто пробиться, а наглым и кощунственным образом взять контроль над ее телом. Снова впереди мелькнула тень, но Аня уже было не до этого. Она припала боком к холодной стене какого-то здания. боясь потерять сознание. Кем бы ни был неопознанный недруг, как Аня не старалась, не могла определить его местоположение, а значит, не могла отвлечь от атаки. Если рассудок смеранно пытался поймать Аню, точно дикого зверя в капкан, то новый враг просто играл с ней в кошки-мышки. Его сознание будто не существовало вовсе, его самого будто вовсе не существовало. Вокруг землянки кружила лишь сосущая темнота, которая сгущалась вокруг нее, высасывая все силы из тела. Аня больше ничего не видела. Перед глазами все расплылось. «Ник!» Она протянула руку туда, где он должен был стоять. Дрожь ледяной нитью кралась по позвоночнику. Его не было рядом. «Ник!» Тишина. «Ник!» Растонала Аня в пустоту, сползая спиной по стене. «Не бросай меня!» Аня не может сейчас проиграть. Нет! Ведь она почти дошла до конца, до финишной прямой. На финишной прямой не сдаются. Она не сдалась. Это мир вокруг нее сдался. Да, и трусливая земля растворилась под ногами. Ник. Только «не» и все угасло.